Издав этот нечленораздельный возглас, Харуюки подскочил в постели. Сердце колотилось в груди, как на бат. Всё тело было в холодном поту, но при этом в горле пересохло и соднило. Харуюки изо всех сил заморгал слезящимися глазами и отчаянно вгляделся в собственные руки. Под серым светом, идущим от окна сквозь занавески, конечно, никаких зловещих когтей видно не было. Всего лишь 10 толстых пальцев. Харуюки крепко сжал кулаки и упер их в лоб. В отличие от той ночи полугодичной давности, когда Харуюки получил брейнбёрст, этот кошмар помнился совершенно отчётливо, до мельчайших подробностей. По-прежнему напуганный тем, что было накануне, Харуюки спал без нейролинкера. Значит, этот сон не был вызван вмешательством программы. Он был сплетён исключительно из собственных воспоминаний и чувств Харуюки. Медленно качая головой, Харуюки хрипло выдавил. «Сэмпай, я не хочу делать такое с тобой. Я... я просто... «Я просто хочу всегда быть с тобой!» Харуюки резко схватил лежащий на прикроватной полочке нейролинкер и надел на шею. Было всего 6.15 утра, намного раньше, чем он обычно просыпался, но сонливости в нём не осталось ни капли. Чувствуя слабость во всём теле, он произнёс команду на полное погружение. «Директ-линк!» Тускло освещенная комната исчезла, радужные круги сменились чернотой, затем Харуюки потянула виртуальная гравитация, и он вскоре приземлился на холодную серую поверхность. Вокруг с чистыми звуковыми эффектами возникло множество полупрозрачных окошек с надписями типа «Оплата общественных услуг» и «Ассоциация управления домом». Здесь была ориентированная на чистую функциональность панель управления домашней сетью семьи Арита. Задержав взгляд на пухлой правой руке розового поросящего аватара, Харуюки прошептал голосовую команду. «Команд, дайв кол, намбер зеро английский, команда, вызов погружения, номер 01. Перед глазами появилась голографическая надпись «Полносенсорный вызов на зарегистрированный адрес 01. Подтверждаете?» Стряхнув секундную нерешительность, Хруюки нажал «Да». Через нейролинкеры можно общаться несколькими способами. Чаще всего используется режим, при котором передается только голосовая информация, как в старых мобильных телефонах. На втором месте по популярности — видеовызов. Человек отсоединяет видеокамеру от кончика нейролинкера и разговаривает, наведя ее себе на лицо. По сравнению с этими двумя способами, полносенсорный разговор, где оба участника беседуют своими аватарами в виртуальном пространстве, применяется реже. Причина проста. Тот, кого вызывают, может и не иметь возможности сразу же отправиться в полное погружение. Как минимум, необходимо заранее договориться по мейлу или через голосовой вызов. А при этом и простые вопросы можно решить. Поэтому то, что Харуюки запрашивал полносенсорный вызов в такую рань, да еще без предварительной договоренности, это, можно сказать, полное безобразие. Однако он хотел во что бы то ни стало повидаться с ней прямо сейчас. Не просто голос услышать или 2D-видео посмотреть, но ощутить её всеми пятью чувствами. Иначе ему казалось, какая-то часть его превратится во что-то совершенно другое. Сделанная шрифтом Минча надпись «Отправка вызова» мигнула 8-9 раз, и в последний момент, когда вызов уже вот-вот должен был автоматически переключиться на голосовой режим, сменилось на «Принято». Все окружающие окна с лёгким шипением исчезли. В холодном сером пространстве возникла световая точечка. Потом их стало больше. Они задвигались и слились в единый аватар — Носки туфель на высоком каблуке со стуком опустились на пол. Медленно моргнув два раза, потом еще один, сказочная принцесса с крыльями бабочки за спиной, заметила поросячий аватар, стоящий чуть подаль, и ласково улыбнулась. Я Доброе утро, Хруюки-кун!» Даже после того, как она поздоровалась с ним своим шелковым голоском, Хруюки был не в силах произнести ни слова – Его пугало, что это хрупкое существо перед ним тоже превратится в песок и исчезнет. И потому он лишь пристально смотрел на Черноснежку. Но, разумеется, сколько бы секунд ни прошло, Аватар не исчезал. Внезапно, придя в чувство, Харуюки затараторил. «А, это... Доброе утро, Черноснежка-сэмпай! А, прости, что вдруг запросил разговор с полным погружением в такую рань... Ничего?» «Я как раз проснулась и думала, заснуть обратно или не стоит». Черноснежка вновь улыбнулась и оглядела то, что их окружало. «Какое простенькое место. Максимальное предпочтение чистым данным. Да, это в твоем стиле». «А... Нет, неправда». По умолчанию, при полносенсорном разговоре, вызванный переносится виртуальное пространство вызывающего. Поскольку харуюки так и не вышел из главной VR-зоны домашней сети, Черноснежка оказалась там же, в мире, где даже стула не было. «Прости, я сейчас сменю локацию». Харуюки поспешно вызвал меню и пробежался по наборам объектов, которые сам создал, но всё это были места без чувств и души. Всякие там поля сражений или полубы крейсеров. Пока Харуюки, обливаясь потом, пробегал глазами список, Черноснежка с неловкой улыбкой смотрела на него, потом, наконец, хлопнула в ладоши и предложила. Кстати... «А может, мне загрузить мой набор? Правда, будет немного медленно. Я его только вчера купила и хочу опробовать». «А, да, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» юки закивал, каждый раз чуть не подскакивая всем телом. Черноснежка снова улыбнулась и шевельнула правой рукой. Сверхскоростными движениями пальцев, будто играя на фортепьяно, она принялась манипулировать своим меню. Перед Харуюки со звуковым сигналом появилась полоска закачки. К нему переправлялся через глобальную сеть набор объектов, отправленный нейролинкером черноснежки Сокинавы. Она сказала, что будет медленно, однако на получение ушло всего 5 секунд и еще 2 на распаковку. Как только полоса загрузки исчезла, сверху хлынул ослепительный свет, солнечный свет, и окружающее холодное ничто исчезло. Появился тропический ландшафт с такими яркими красками, что глаза Харуюки мгновенно и окончательно проснулись. Рядом был, похоже, синтоистский храм. По обе стороны от ведущей к нему короткой дорожки стояли, покрытые мхом, каменные окинавские львы. Вокруг были деревья. Дорожка другим своим концом упиралась в идущую вниз каменную лестницу, за которой виднелась морская синева. Харуюки снова обернулся на ярко-красный маленький храм Стоящая рядом с ним черноснежка с хлопком раскрыла зонт И поместила над головами их обоих Это словно послужило переключателем Тут же со всех сторон хлынуло пение сверчков Харуюки глубоко вдохнул пахнущий солнцем воздух Давай вон там сядем и поговорим Черноснежка указала на невысокие ступеньки перед самым храмом. Кивнув и пройдя вперед по гравию, Харуюки усадил свой аватар рядом с Черноснежкой и принялся просто наслаждаться экзотическим, но почему-то вызывающим ностальгию пейзажем. Конечно, он находился в VR-пространстве, созданном из цифровых данных, но это был не просто набор объектов, слепленных из полигонов. Все здесь – лианы, пальмы и прочее – все было основано на реальном пейзаже, кропотливо заснятом на фотоаппарат высокого разрешения. Набор объектов для VR-пространства, воспроизводящий существующее место с такой высокой детализацией, был сейчас вполне стандартным туристическим сувениром. Харуюки, не только никогда не бывавший на Окинаве, но и вообще не покидавший Хонсю, начисто забыл, что это он вызвал Черноснежку и просто смотрел на пейзаж, как слабоумный. Черноснежка терпеливо позволяла ему это и сама тоже смотрела, но в конце концов тихонько кашлянула и сказала: "А я, конечно, совершенно не против так вот разглядывать пейзаж с тобой вдвоем, но после этих слов Харуюки недоуменно взглянул на прекрасное лицо сказочной принцессы и лишь затем вспомнил, что все началось с его нелепого полносенсорного вызова ранним утром. а про Прости, пожалуйста! Ничего, не надо извиняться. Я просто подумала, что, возможно, у тебя ко мне какое-то срочное дело». Харуюки уставился на терпеливо улыбающуюся Черноснежку и... Внезапно осознал еще одну ужасную вещь Что у него нет никакого повода, который можно было бы назвать делом Ну да, я просто увидел сон перед самым рассветом Очень страшный сон Харуюки вдруг вспомнил это ощущение в руках Когда он отрывал крылья Черноснежки И его лицо исказилось Он сжал кулаки и опустил голову Слова, вырвавшиеся у него в следующую секунду, прозвучали так тихо, будто Нейролинкер брал их не с центра речи в мозгу, а из самой глубины души. «Это... это... я... соскучился...» Сам не вполне понимая, что именно он произносит, Хараюки позволил телу своего аватара продолжать. «Я... не могу увидеться с Сэмпаем. Ты уехала так далеко... это так трудно... И вот... виртуальный лес словно бы разом замолчал. То ли звуковые эффекты сверчков на самом деле прекратились, то ли мозг блокировал внешнюю звуковую информацию — Харуюки не знал. Долгое молчание завершилось вздохом и ответом. Я тоже. Плечи поросячьего аватара вздрогнули. Харуюки осторожно поднял глаза и увидел прямо перед собой наморщенное белое лицо. «Я тоже соскучилась, Харуюки-кун!» Даже не пытаясь подавить почти плачущую улыбку, Черноснежка подняла руки и крепко сжала щёки Харуюки. «Впервые одна-единственная неделя кажется такой долгой, а ведь я много раз надолго ныряла в ускоренный мир. Больше всего я хочу поскорее вернуться в Токио и увидеться с тобой». Едва произнеся эти слова, Черноснежка закусила губу и вдруг прижала голову Хороюки к себе. В отличие от локальной сети средней школы Умисата, где тактильные ощущения между аватарами разбавлены до такой степени, что практически их нет, здесь отчетливые ощущения тепла Черноснежки, ее мягкости и запаха прошили всю нервную систему Хороюки. Обычно в такой ситуации он бы весь зажался и ударился в панику. Но сейчас, подстегиваемый страшной тоской, он, будто в тумане, протянул руки и тоже прижал к себе стройное тело Черноснежки. «Пожалуйста, вернись!» Он хотел это сказать. Прямо так и сказать. «Пожалуйста, вернись и спаси меня, как всегда спасаешь!» Харуюки прекрасно понимал, в какой глубокой бездне он находится. Как он не дергался, как ни старался, Дасктейкер будто смеялся над всеми его усилиями. Он был словно непробиваемой стеной из черной стали. И стремлению пробить дыру в этой стене маленьким кулачком Сильверкроу едва ли суждено осуществиться. Но произнести эти слова он не мог. Не только ради Чиури, ради себя самого он должен был сражаться с врагом собственными силами до конца. Если он сейчас поддастся отчаянию и уцепится за Черноснежку, которая была в отъезде, это будет по сути то же самое, что он видел во сне. «Мы скоро снова встретимся. Всего три дня осталось». Каким-то образом сумел прохрепеть Харуюки. «Да, верно» ответила Черноснежка, и последний раз, вложив всю силу в объятья, выпустила Харуюки. Её влажно-сияющие чёрные глаза пристально взглянули на Харуюки в упор, и... «Харуюки-кун!» — произнесла она встревоженным тоном, будто почувствовав что-то неладное. Харуюки призвал все свои силы, чтобы улыбнуться, и прежде чем Черноснежка сказала что-то ещё, перебил её а пожалуйста, развлекись как следует в поездке. Прости, что так внезапно тебя вызвал». «Ничего. Если бы ты не позвал, то позвала бы я. Я очень рада, что мы можем встретиться, хоть и через аватары. Я тебе куплю подарок, так что жди». Ласково улыбнувшись, Черноснежка встала и шагнула на гравий, развернулась, закрыла зонт и вызвала меню. Уже после того, как она нажала кнопку разъединения и её фигура исчезла, распавшись на световые искорки, Харуюки продолжал молча стоять. Вновь разголосившиеся сверчки смыли остатки воспоминаний о ночном кошмаре.